Я спешил, как только мог, но не видел никаких признаков сэра Генри, пока не дошел до того места, где от дороги отделяется болотная тропинка. Тут, боясь, что я пошел не по тому направлению, я взобрался на холм, тот самый, который изрыт каменоломней и откуда открывается обширный кругозор. Оттуда я сразу увидел сэра Генри. Он находился на болотной тропинке в четверти приблизительно мили от меня, и около него была дама, которой не могла быть никто иная, как только мисс Стаппельтон. Ясно было, что между ними произошло предварительное соглашение, и что они пришли на свидание. Они медленно шли по тропинке, углубившись в разговор, причем она делала быстрые движения руками, как бы относясь очень серьезно к тому, что говорила, а он напряженно слушал и два раза покачал головою, как бы энергично опровергая ее слова. Я стоял между скалами и наблюдал за ними, недоумевая, как мне поступить. Последовать за ними и впутаться в их интимный разговор казалось мне оскорблением, а между тем моейю несомненную обязанностью было не упускать его ни на один момент из вида. Разыгрывать роль шпиона над другом было отвратительной обязанностью. Однако же я не видел другого исхода, как наблюдать за ними с холма и затем очистить свою совесть, признавшись ему впоследствии во всем. Правда что если бы ему угрожала какая-нибудь внезапная опасность, я не мог бы по дальности расстояния быть ему полезным, а между тем я уверен, вы согласитесь, что мое положение было затруднительное и что мне ничего не оставалось больше делать. Наш друг сэр Генри и дама остановились на дорожке и по-прежнему были поглощены свою беседую, как вдруг я убедился, что не я один был свидетелем их свидания. Я заметил развивавшийся в воздухе зеленый клочок, а затем увидел, что его нес на палки человек, бегущий по болоту, то был Стапльтон со своей сеткою. Он находился гораздо ближе к собеседникам, чем я, и, по-видимому, двигался по направлению к ним». В эту минуту сэр Генри порывисто привлек мисс Стаплитон к себе. Он обнял ее за талию, но мне казалось, что она уклоняется от его объятий. Он приблизил свою голову к ее голове, но она в виде протеста подняла руку. Вдруг они отскочили друг от друга и поспешно обернулись. Причиной тому был Стаплитон. Он дико бежал к ним, и сзади него развивалась его нелепая сетка. Очутившись перед ними, он стал жестикулировать и чуть ли не плясал от возбуждения. Что все это означало, я не мог понять. Но мне казалось, что Стаплтон бронил сэра Генри, который давал объяснение, становившиеся все более и более горячими по мере того, как первый отказывался их принять. Дама стояла в надменном безмолвии. Наконец... Стаплитон повернулся на каблуках и обратился повелительно к сестре, которая, нерешительно взглянув на сэра Генри, удалилась вместе с братом. Сердитые жесты натуралиста доказывали, что и дама подверглась его гневу. Баронет постоял, посмотрел им вслед, а затем пошел назад по той дороге, по которой пришел, повесив голову и изображая собою олицетворенная лицо уныние